В огне сидели кругом, беседуя, кроме бурлаков и лодочников, раскольничий старец Корнилий, проповедник самосожжения, шедший с поморья в леса Керженский за Волгой, ученик его беглый московский шкаляр Тихон Запольский, беглый астраханский пушкарь Алексей Семисаженный, беглый матрос адмиралтейского ведомства, конопатчик Иван Иванов, сын Будлов, подьячий Ларион Докукин, старица Виталия из толка бегунов, которая, по собственному выражению, житие птичье имела, вечно странствовала, от того будто бы и прозывалась Виталией, что привитала всюду, нигде не останавливаясь. Ее неразлучная спутница — Келикея-басая Кликуша, у которой было дьявольское наваждение в утробе, и другие всякого чины и звания утаенные люди, бежавшие от несносных податей, солдатской рекрутчины, шпицрутана в каторге, рване ноздрей, бродобритье, двуперстного сложения и прочего страха Антихристова. Тоска на меня напала великая, говорила Виталия, старушка еще бодрая и бойкая, вся сморщенная, но румяная, как осеннее яблочко в темном платке в распуск. О чем тоска и сама не знаю. Дни такие сумрачные, и солнце будто не по-прежнему светит. Последнее время плачевное. Антихристов страх возвеял на мир от того и тоска. Объяснил Корнилий, худенький старичок, с обыкновенным мужичьим лицом, рябой и как будто подслеповатый, а в самом деле с пронзительно острыми, точно сверлящими глазками. На нем был раскольничий коптырь, вроде монашеского куколя, черный порыжелый подрясник, кожаный пояс с ременную листовкою. При каждом движении тихо звякали вериги, въевшиеся в тело. «Трехпудовая цепь из чугунных крестов». «Я и то смекаю от Корнилий», — продолжала странница, — «никак где ныне остаточные веки. Немного свету жить, говорят. В пол-пол мой тысячи конец будет». «Нет», — возразил старец с уверенностью, — «и того не достанет». «Господи, помилуй!» — тяжело вздохнул кто-то, — «Бог знает, а мы только знаем, что, Господи, помилуй!» И все умолкли. Тучи закрыли просвет, небо и Нева потемнели, ярче стали вспыхивать зорницы, и каждый раз в их бледно-голубом сиянии бледно-золотая тонкая игла Петропавловской крепости сверкала, отражаясь в Неве. Чернели каменные бастионы и плоские, точно вдавленные берега с тоже плоскими мазанковыми зданиями товарных складов, пеньковых амбаров и гарнизонных цыгаузов. Вдали на другом берегу сквозь деревья летнего сада мелькали огоньки иллюминации с острова Кейву Сари, березового вейла последним дыханием поздней весны, запахом ели берез и осин. Маленькая кучка людей на плоском, едва черневшем плоту, озаренная красным пламенем, между черными грозовыми тучами и черной гладью реки, казалась одинокой и потерянной, висящую в воздухе между двумя небесами, двумя безднами. Когда все умолкли, сделалось так тихо, что слышно было сонное журчание струй под бревнами, и с другого конца явственно по воде доносившаяся все одна и та же унылая песня Иванушки. «Древян гроб сосновен, ради меня строен, буду в нем лежать и трубно гласа глаза ждать и...»